Юлиний 15. Швохнев в кругель Ихирев. Ихирев. Ай, да утешительный! Швохнев, браво! Дело выземело славный оборот. Все потирают в радости руки. Ихирев. Молодец, утешительный. Теперь я понял, зачем он подбирался к отцу и потакал ему. И как всё это ловко, как тонко. Швохнев: О, у него на это талант необыкновенный, кругель, способности невероятные. Ихриф: Признаюсь, когда отец сказал, что оставляет здесь сына, у меня у самого промелькнула в голове мысль, да ведь только на миг, а он, ну, что сметливость какая. Швохнев: О, ты ещё не знаешь его хорошенько.